Целенаправленные поиски истины Сыщик не останавливался. Разговор с больным чижиком окрылил его. Он осознал, что нащупал основное зерно в деле. Теперь нужно копать глубже и проверять по каждому фигуранту. И политу, и колдуну. Не исключено, что всплывут новые сведения и персонажи, о которых я пока ничего не знаю. Есть еще один наиважнейший, неохваченный мной свидетель. Его-то мне никак нельзя выпускать из поля зрения. Священник, который проводил церемонию венчания. Он стал свидетелем жесточайшего действа, в котором раскрылись характерные черты отца девушки и жениха — Чижика. Кстати, он ведь Корнеев, а все его величают по кличке, которую больной сам себе придумал. «Священника нужно опросить, и не откладывая. Думаю, там были задействованы скрытые мотивы. Возможно, мне удастся разговорить батюшку и нащупать инструменты к дальнейшим действиям. Как хорошо, что я сумел расположить больного. Многое всплыло наружу, но далеко не всё ясно. Скрытых мотивов ещё очень много, буду искать дальше». Через несколько дней Хромов опять съездил в больницу. Ему не терпелось собрать как можно больше фактов и сведений, связанных с судьбой Корнеева, ибо сыщик отчетливо понимал, что от больного ниточка потянулась к главному организатору преступлений и его сообщникам. «Чижик! Приехал вас навестить и гостинцы привез!» Больной расцвел в улыбке, подскочив с постели и сразу бросился к столу. Пока он угощался фруктами, Михаил Платонович потихоньку расспросил его. «Чижик, скажите, церемония венчания с вашей избранницей проходила в нашем городе?» «Нет, что вы! На выезде из Калуги по дороге к ближайшей деревушке на подъезде к ней обособленно стояла часовенка, там и...» Он притих, сглатывая и пряча слезы. «Чижик, а название деревни помните?» Больной призадумался. «Припоминаю, что рядом с деревней этой станция Азарова находилась, кажется». «Больше ничего не помню, хоть убейте». «Никто не собирается применять к вам силу. Мы мирно беседуем, как давние друзья». «А священника не припомните, как звали?» но это я помню. Отец Александр. Добрый старик. Услужливый, понятливый. Вы делаете успехи. Видите, как много запомнили. Молодец. Это хороший знак». «Глядишь, скоро память полностью восстановится, и вы окажетесь на свободе в своей усадьбе. А пока получайте удовольствие. Сожалею, но мне надо спешить по делам. Пора. Благодарю вас за беседу». «Вы ещё придёте?» — жалобно спросил Чижик. «Конечно, приду. Не сомневайтесь».